Глава сорок первая, содержащая несколько романтических эпизодов, имеющих отношение к миссис Никльби и к соседу, джентльмену в коротких штанах. Начиная с последнего памятного разговора с сыном, миссис Никльби стала особенно принаряжаться, постепенно добавляя к тому скромному наряду, приличествующему Матроне, какой был повседневным ее костюмом, всевозможные украшения, которые, может быть, сами по себе и были несущественны, но в совокупности своей и в связи со сделанным ею открытием приобретали немалое значение. Даже ее черное платье имело какой-то траурно-жизнерадостный вид, благодаря той веселой манере, с какой она его носила. А так как оно утратило прежнюю свежесть, то искусная рука разместила там и сям девические украшения, очень мало или ровно ничего не стоившие, почему они и спаслись при всеобщем порушении. Им было разрешено мирно почивать в разных уголках старого комода и шкатулок, куда редко проникал дневной свет, а теперь траурные одежды благодаря им приобрели совсем иной вид. Прежде... Эти одежды выражали почтение к умершему и скорбь о нем, а теперь свидетельствовали о самых убийственных и смертоносных замыслах, направленных против живых. Может быть, к ним приводила миссис Никлеби высокое сознание долга и побуждение бесспорно превосходный. Может быть, она начала к тому времени постигать греховность длительного пребывания в бесплодной печали? И необходимо служить примером изящества и благопристойности для своей расцветающей дочери. Если оставить в стороне соображения, продиктованные долгом и чувством ответственности, перемена могла быть вызвана чистейшим и бескорыстнейшим чувством милосердия. Джентльмен. Из соседнего дома был унижен Николасом, грубо заклеймен, как безмозглый идиот, и за эти нападки на его здравый смысл несла в какой-то мере ответственность миссис Никольби. Может быть, она почувствовала, что добрая христианка должна была опровергнуть мнение, будто обиженный джентльмен выжил из ума или от рождения был идиотом? А какие лучшие средства могла она применить для достижения столь добродетельной и поквальной цели, как не доказать всем, что его страсть была в высшей степени здравой, и являлась как раз тем результатом, какой могли предугадать благоразумные и мыслящие люди, и который вытекала из того, что она по неосторожности выставляла на показ свою зрелую красоту, так сказать, под самыми глазами пылкого и слишком чувствительного человека. — Ах, — сказала миссис Никольби, серьезно покачивая головой, — если бы Николас знал, как страдал его бедный папа, когда я делала вид, что ненавижу его, прежде чем мы обручились, он бы проявил больше понимания. Разве забуду я когда-нибудь то утро, когда он предложил понести мой зонтик? я посмотрел на него с презрением. Или тот вечер, когда я бросил на него хмурый взгляд. Счастье, что он не уехал в дальние страны. Я чуть было не довела его до этого. Не лучше ли было бы покойному, если бы он уехал в дальние страны в дни своей холостой жизни? На этом вопросе его вдова не остановилась, так как в эту минуту раздумья в комнату вошла Кэт с рабочей шкатулкой. А значительно менее серьезные помеха, или даже отсутствие всякой помехи, могли в любое время направить мысли миссис Никлиби по новому руслу. — Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никлиби, — не знаю, почему это, но такой чудный, теплый летний день, как сегодня, когда птицы поют со всех сторон, всегда напоминает о жареном поросенке с шалфейным и луковым соусом и подливкой. Странная ассоциация идей, не правда ли, мама? Честное слово не знаю, дорогая моя, отзвала с миссис Никлиби. Жареный поросенок, позвольте-ка. Через пять недель после того, как тебя крестили, у нас был жареный... Нет, это не мог быть поросенок, потому что, я припоминаю, разрезать пришлось две штуки, а твоему бедному папе и мне не пришло бы в голову. Заказать на обед двух поросят? Должно быть, это были куропатки, жареный поросенок. Теперь я припоминаю, вряд ли вообще у нас мог быть когда-нибудь поросенок, потому что твой папа видеть их не мог в лавках, и бывало говорил, что они ему напоминают крохотных младенцев. Только у поросят цвет лица гораздо лучше, а младенцы приводили его в ужас» потому что он никак не мог себе позволить прибавление семейства и питал к ним вполне естественное отвращение. Как странно, почему мне это пришло в голову. Помню, мы однажды обедали у миссис Би на той широкой улице за углом, рядом с каретным мастером, где пьяница провалился в отдушину погреба в пустом доме почти за неделю до конца квартала. И его нашли только тогда, когда, я помню, въехал новый жилец. Там мы ели жареного поросенка. Я думаю, вот этот и напоминает мне о нем. Тем более, что там в комнате была маленькая птичка, которая все время пела за обедом. Впрочем, птичка не маленькая, потому что это был попугай. И он, собственно, не пел, а разговаривал и ужасно ругался. Но я думаю, что должно быть так, так. Да, я уверен, что так. А как ты думаешь, дорогая моя? Я бы сказала, что никаких сомнений быть не может мама. С веселой улыбкой отзвалась Кэт. Но ты действительно так думаешь, Кэт? Осведомилась миссис Никлиби с большой серьезностью, как будто ей шла чрезвычайно в важном и животрепещущем предмете. Если не думаешь, то ты так сразу и скажи, потому что следует избегать ошибок. В вопросах такого рода очень любопытных, которые стоит разрешить, если уж начинаешь о них думать. Кэт смеясь ответила, что она в этом совершенно убеждена. А так, как ее матушка все еще как будто колебалась, не является ли абсолютно необходимостью продолжить этот разговор, Кэт предложила пойти с рукоделием в беседку и насладиться чудесным днем. Миссис Никльби охотно согласилась, и они без дальнейших рассуждений отправились в беседку. «Право же, я должна сказать, что не бывало еще на свете такого доброго создания, как Смайк», — заметила миссис Никльби, усаживаясь на свое место. «Честное слово». Труды, какие он прилагает, чтобы содержать в порядке эту маленькую беседку и разводить прелестные цветы вокруг, превосходит все, что я могла бы. Но мне бы хотелось, чтобы он не сгребал весь песок к твоей стороне, Кэт, дорогая моя, а мне оставлял одну землю. «Милая мама», — быстро отзаласкат Кэт, — «пересядьте сюда, пожалуйста, доставьте мне удовольствие, мама». «Нет, нет». — Дорогая моя, я останусь на своем месте, — сказала миссис Никоби. — Ах, что это? Кэт вопросительно посмотрела на нее. — Да ведь он достал где-то два-три черенка тех цветов, о которых я на днях сказала, что очень люблю их. И спросила, любишь ли ты, нет, это... «Это ты сказала на днях, что очень их любишь, и спросила меня, люблю ли я, и это одно и то же. Честное слово, я нахожусь, что это очень любезно и внимательно с его стороны. Я не вижу, — добавила миссис Никлиби, зорко осматриваясь вокруг этих цветов с моей стороны, — но, должно быть, они лучше растут около песка». — Можешь быть уверена, что это так, Кэт, и вот почему они посажены около тебя, а песком он посыпал там, потому что это солнечная сторона, честное слово. Это очень умно, мне самой никогда не пришло бы это в голову. — Мама, — сказала Кэт, так низко наклоняясь над рукоделием, что лица ее почти не было видно, — до вашего замужества, ах, боже мой, Кэт! перебила миссис Никольби. «Объясни мне, ради Господа Бога, почему ты перескакиваешь к тому, что было дома его замужество, когда я говорю о его заботливости и внимании ко мне? Ты как будто ничуть не интересуешься садом». «О, мама, вы знаете, что интересуюсь?» сказала Кат, снова подняв голову. «В таком случае почему ты никогда его не похвалишь за то, что он содержит сад в таком порядке?» — сказала миссис Никлиби. — Какая-то странная, Кэт. — Я хвалю, мама, — кротко отзвалась Кэт. — Бедняга, редко приходится слышать это от тебя, дорогая моя, — возразила миссис Никлиби. — Вот все, что я могу сказать. Славная леди достаточно времени уделила этому предмету, а всему тотчас попала в маленькую ловушку, расставленную ее дочерью. Если это была ловушка и осведомилась, о чем та начала говорить. — О чем, мама? — спросила Кэт, которая, по-видимому, совершенно забыла свой вопрос, вводящий в сторону. — Ах, Кэт, дорогая моя, — сказала ее мать, — ты спишь или поглупела? — О том, что было до моего замужества. — Ах, да, — подхватила Кэт, помню. — Я хотела спросить, мама, много ли у вас было поклонников до замужества? — Поклонников, дорогая моя! — воскликнула миссис Никлиби с удивительно самодовольной улыбкой. — В общем-ка, у меня их было не меньше дюжины. — Мама! — запредставала как Да, не меньше, дорогая моя! — сказала миссис Никлиби, не считая твоего бедного папы. И того молодого джентльмена, который, бывало, ходил в тот же танцевальный класс и непременно хотел посылать нам домой золотые часы и браслеты в бумаге с золотым обрезом. Их всегда отсылали обратно, и который потом умел несчастье отправиться к берегам Ботани-Бэй на кадетском судне. То есть я, хочу сказать, на каторжном и скрылся, заросли кустарника и убивал овец не знаю как они туда попали и его собирались повесить только он сам случайно удалился и правительство его помиловало затем был еще молодой лакин сказала миссис неклби начав с большого пальца левой руки и отсчитывая имена по пальцам могли тип ларк кбери Ботани-Бей, залив в Австралии, неподалеку от города Сидней в новом южном Уэльсе. В прошлом побережье этого залива было местом ссылки преступников, осужденных в Англии на каторжные работы. Добравшись до мизинца, миссис Никльби хотела перенести счет на другую руку, как вдруг громкое «Хм-м», прозвучавшее, как будто у самого основания садовой стены, заставило ее и дочь сильно вздрогнуть Мама, что это? Тихо спросила кот. Честное слово, дорогая моя, отозвалась миссис Никльби, испугавшись не на шутку. Если это не джентмен из соседнего дома, я не знаю, что об этом могло быть. Эхм, раздался тот же голос, и это был необычное откашливание, но нечто вроде Йова который разбудил эхо в округе и звучал так долго, что, несомненно, заставил почернеть невидимого ревуна. — Теперь я понимаю, — сказала миссис Никльбе, положив руку на руку, — не пугайся, милочка. Это относится не к тебе. У него и в помыслах нет кого-нибудь пугать. Будем справедливы ко всем, — Кэт я считаю это необходимым. С этими словами... Миссис Никлебе закивала головой, несколько раз погладила руку дочери и приняла такой вид, как будто могла бы сказать нечто весьма важное, если бы захотела. Но ей, слава богу, ведомо самоотречение, и она ничего не скажет. — О чем вы говорите, мама? — с нескрываемым изумлением спросила кэт Не волнуйся, дорогая моя. — ответила миссис Никльби, посматривая на садовую стену. — Ты видишь? Я не волнуюсь. А уж если кому-нибудь простительно было бы волноваться, то, разумеется, принимая во внимание все обстоятельства, это было бы простительно мне. Но я не волнуюсь, Кэт, ничуть. Этим звуком хотели как будто бы привлечь наше внимание, мама сказала Кэт. Да, хотели привлечь наше внимание, дорогая моя, ответила миссис Нитлби, выпрямившись еще ласковее, поглаживая руку дочери. Во всяком случае, привлечь внимание одной из нас. Хм, у тебя решительно нет оснований беспокоиться, дорогая моя. Кэт была в полном недоумении и, видимо, собиралась обратиться за новыми объяснениями, когда послышались с той же стороны крик. И шаркани, словно какой-то пожилой джентльмен, весьма энергически кашлял и лозил ногами по рыхлому песку. А когда эти звуки утихли, большой огурец со скоростью ракеты взлетел к небу, откуда опустился, вращаясь, и упал к ногам миссис Никльби. За этим поразительным феноменом последовал второй Точь в точь такой же, затем взмыло в воздух прекрасная тыква грандиозных размеров и плюхнулась вниз, затем взлетели одновременно несколько огурцов, и, наконец, небо потемнело от града луковиц, редисок и других мелких овощей, которые падали, раскатываясь, подпрыгивая и рассыпаясь во все стороны. Когда Кэт в тревоге встала и схватила за руку мать, чтобы бежать с ней в дом, она почувствовала, что мать не только этого не хочет, но даже удерживает ее. Проследив за взглядом миссис Никльбе, она была устрашена появлением старой черной бархатной шапки, которая медленно, словно ее владелец взбирался по приставной лестнице, поднялась над стеной отделявший их сад от сада при соседнем коттедже, стоявшим, как и их коттедж, особняком, а за нею последовала очень большая голова и очень старое лицо с поразительными серыми глазами. Глаза были дикие, широко раскрытые, и вращались в орбитах, томно подмигивая, что отвратительно было наблюдать. «Мама — Мама! — закричала Кэт, придя на сей раз в ужас. — Почему вы стоите? Почему медлите? Мама, прошу вас, бежим в дом! — Кэт! — Дорогая моя! — возразила мать, все еще упираясь. — Можно ли так глупить? Мне стыдно за тебя. — Как ты думаешь, можешь ты прожить жизнь, если будешь такой трусихой? Что вам? — Угодно, сэр, — сказала миссис Никльбе с тритворным неудовольствием, обращаясь к непрошенному гостю. — Как вы смеете заглядывать в этот сад? — лево души моей, — ответил незнакомец, складывая руки, — отпейте из этого кубка! — Глупости, сэр, — сказала миссис Никльбе. — Кат, милочка, пожалуйста, успокойся. — Вы не хотите отпить из кубка? — настаивал незнакомец, умоляющий, склонив голову к плечу и прижав правую руку к груди. Отпейте из этого кубка! — Никогда я не соглашусь сделать что-нибудь в этом роде, сэр, — сказала миссис Никоби. — Пожалуйста, уйдите. — Почему? — — спросил старый джентльмен, поднимаясь еще на одну перекладину и облокачиваясь на стену с такой непринужденностью, словно выглядывая из окна. — Почему красота всегда упряма, даже если восхищение так благородно и почтительно, как мое? Тут он улыбнулся, послал воздушный поцелуй и ответил несколько низких поклонов. — Или виной тому пчелы, которые... Когда проходит пора медосбора, их якобы убивают серый, на самом деле улетают в страну варваров и убаюкивают пленных мавров своими снотворными песнями. Или... Прибавил он, понизив голос почти до шепота, или... Это находится... В связи с тем, что не так давно видели, как статуя с Шаринг-Кросса прогуливалась на бирже в полночь, рука об руку с насосом из Олд в костюме для верховой езды. «Мама!» — прошептала Кэт. — Вы слышите? — Тише, дорогая моя. Так же шептом ответила миссис Никли. Он очень учтив, и я думаю, что это цитата из поэтов. — Пожалуйста, не приставай ко мне, ты мне и руку до синяков. — Уйдите, сэр! — Совсем уйти, — сказал джентльмен, бросая тонный взгляд. — О, уйти совсем! — Да, — подтвердила миссия Сникоби, — разумеется, вам здесь нечего делать, это частное владение, сэр, вам бы следовало это знать. — Я знаю, — сказал старый джентльмен, приложив палец к носу с фамильярностью в высшей степени предосудительной, — я знаю, что это священное и волшебное место, где божественные чары. Тут он снова послал воздушный поцелуй и поклонился. — Источают сладость на соседские сады и вызывают преждевременное произрастание плодов и овощей. Этот факт мне известен.